2. На утро прилетел полковник, застав девчонок на спортгородке. О, молодцы какие! Восхищенно присвистнул он. Я думал, дрыхнуть будете! На разность во времени сошлетесь. А нет, занимаетесь вовсю. Шторм! Молодца! Группу в тонусе держишь, хвалю! Ну, прервитесь, подарки вам привез. Они вошли в домик. Полковник тут же открыл большой свой баул и начал, как Дед Мороз из мешка, выуживать подарки. «Это вам рации?» – он положил на стол небольшие переговорники с гарнитурами. «Это вам спутниковая связь?» – он бросил на стол плоскую коробку спутникового телефона. «Это вам деньги?» – «На всякие мелочи?» – «Да на буфет?» «Местные и доллары на неделю вперед. Командировочные ваши?» – полковник улыбнулся. А вот это для красной, специально подарок от Ирины Витальевны. И на стол легли два пузырька с красной краской для волос. Тут еще всякие вкусности от меня, потом разберетесь. А вот это... И полковник сделал торжественную паузу. Потом пошарил в кармане, и на стальных цепочках на его пальцах повисли четыре блестящих овальных жетона. Ваши личные номера и ваши первые жетоны. Девчонки разглядывали эти кусочки металла с выбитыми на них номерами и их позывными, словно это были драгоценные колье из золота. Полковник дал им насладиться моментом, дождался, когда они все повесят жетоны на шее. «Значит так, девочки». Тон раската стал серьезным. «На той стороне какие-то движения засекли. Скоро здесь, возможно, будет горячо. Очень вас прошу, держите ушки на макушке». Внимательнее во всем. Как учили. Верю в вас. Завтра пойдете в первый рейд свой в город. Там лагерь беженцев. Ночью большая группа ожидается надо проверить всех. Смотрите, надеюсь, на вас. Девчонки кивнули молча. И еще вы как-то берегите себя, девочки, сказал полковник мягко. Знаю вашу четверку, но тут по-настоящему все. Осторожней. Тут двоек не ставят. «Кроссы не назначают, тут убивают». Полковник уехал после обеда, долго и подробно описав девчонкам обстановку вокруг базы. Посмеялся над обиженными Машкиными жалобами на русских спецов, так неприветливо их встретивших. Объяснил, что график у тех насыщенный, сами они тоже не лаптем деланные, но попросил поглядывать за ними все равно. «Вы же скрытая охрана?» – хохотнул он. Вот и присматривайте и прикрывайте незаметно, чтобы не раздражать их. Я их понимаю прекрасно. Вот мне бы завтра сказали, что мне в охрану дают такую вот особу, как красная. Красивую, но молодую до да неприличия. Я бы тоже... Так что под ногами у них не путайтесь, но прикрывайте. Да что я вас учу, сами все знаете. Провожали его все вчетвером. Он легко впрыгнул в джип, помахал рукой и уехал на аэродром. «Папа уехал!» Машка всхлипнула притворно, пытаясь развеселить подруг, но получилось у нее не очень весело. После отъезда полковника стало как-то грустно и тревожно. Девчонки молча пошли в домик, по пути надеясь встретить Сару, но ее танка с цифрами 77 на борту не было на стоянке под навесом, и совсем уж мрачные девчонки побрели к себе. Сара зашла к ним поздно вечером, Они слышали, как ее танк вернулся на базу, грохоча двигателем, сотрясая землю и заставляя звенеть стекла в окнах. Сара была встревоженной и уставшей. Она пила чай из большой кружки, совсем по-детски обхватив ее двумя ладошками, и рассказывала, как наткнулся ее экипаж сегодня на группу арабов, пробиравшихся к базе. «Постреляли немножко», – сказала она равнодушно. «Они, сволочи, чуть танк мне не подожгли». На покупали ТОУ у американцев? Американцы не будь дураки и тем и этим оружие продают. Хорошо, что защита сработала». Надка слушала эту удивительную девочку, как спокойно рассуждает она о том, что могла сегодня погибнуть, и в который раз стало холодно и страшно ей от понимания, что за скупыми и такими простыми словами Сары стоял настоящий бой на дороге, настоящая смерть и кровь. Они снова начали болтать уже просто так, ни о чем и обо всем, и холодные пальцы страха совсем было отпустили надки на сердце. «Бум!» – послышалось с улицы, дрогнула земля, звякнули стекла, и снова, еще громче. «Бум!» «Девки, в ружье!» – крикнула Светка, быстро вскакивая и хватая грозу. Они выскочили на улицу. Вся территория базы была освещена красными сполохами огня. Горели ящики, накрытые брезентом. Горело где-то у ворот. Надка, прищурившись, быстро огляделась уголком сознания, удивленно отметив, что она делает все машинально и четко, как на тренировках. Горели ящики. Горел домик дизельной электростанции. В красных сполохах бегали люди, ящики начали тушить. Сара юркнула в танк, он тут же взревел и дернулся с места, выруливая к воротам. Откуда-то из-за забора донеслись две длинные очереди. «Там!» – крикнула Светка, указывая на вспышки выстрелов. «Залегли!» Надка упала на песок, перекатилась, спряталась за углом домика. «Ну, мурашки!» – Машка сверкала черными глазами. «Ты как?» – Машка вытряхнула стреляные гильзы из Мурзика и быстро зарядила барабан. «А я уже и пострелять успела!» «Я нормально. Лика где?» «С кувалдой!» Вот. Машка протянула переговорник. «Я захватила на тебя!» Надка тут же надела наушник, включила рацию. «Здесь Сабрина!» Тут же зазвучал голос Светки. «Три стрелка на 10 часов, за контейнером!» «Здесь Ангел!» «Лика!» «Четыре стрелка на два часа, на крыше ангара!» «Здесь Муха!» Машка бежала, пригибаясь к стоящим джипам. «Вижу стрелка у машин!» «Здесь Никита!» Надка встала на одно колено, вскинула стечкины. «Муха, прикрываю!» И она вспорола теплый воздух короткими очередями в сторону джипов, перебежала поближе и снова послала две очереди. «Ушел, зараза!» Машка, на мгновение сверкнув волосами, скрылась за машинами. Надка снова огляделась. Светка, стоя на колене, короткими очередями из грозы поливала крышу ангара. Вскоре еще трое или четверо пехотинцев присоединились к ним, и стрелки на крыше оказались под плотным огнем. «Здесь ангел!» – услышала она. «Никита, тут двое! Помоги!» Надка быстро перезарядила пистолеты, пригнувшись, побежала к лике. Тем временем вокруг бушевала круговерть боя. Грохот очередей, треск огня, крики солдат, тушивших пожары, рев танка Сары. Все слилось, сотрясая воздух и землю в сплошной долгий аккорд. «Бум!» – и вся территория базы осветилась желто-оранжевым. Дрогнула земля, горячий ветер прокатился по земле. Один из танков загорелся. Моментально вспыхнул навес. Еще две меркавы, взреяв, рванули со стоянки. Надка поискала глазами. Танк Сары разворачивался у ворот, перегораживая проем с покореженными взрывом створками. Башня быстро повернулась, громко застучал пулемет. Она подбежала к Лике, присевшей за бетонным блоком, Посмотрела на нее и невольно улыбнулась. Лика была в своей белой атласной пижаме, босая, но в Из-за плеч торчали две рукоятки ее огромных ножей. «Чего скалишься? На себя посмотри!» И только сейчас Надка поняла, что она тоже взбрую, неведомо как оказавшейся на ней, поверх короткого шелкового черного с красными цветами халатика. «Где они?» – спросила Надка. «Там, за домиком». «Надо вертушки поднимать, а то всю технику нам разгрохают!» Натка узнала домик наших специалистов. Именно за ним прятались двое диверсантов. Она постучала пальцем по микрофону, привлекая внимание всех. «Здесь Кита, сказала она. «У домика с нашими спецами. Предположительно, двое за домиком, может больше. Маш, Муха, Сабрина! Если можете, прикройте, вертушки поднять надо». «Поняла, идем к тебе, Светка». «Лика с тобой?» Да, здесь! Быстрее давайте! Из-за домика застучали очереди, судя по звуку АКМ. Но не две, а минимум четыре вспышки, насчитала Натка: Здесь Никита! Их больше осторожней! Поняла, мы на подходе. И тут же из темноты вынырнули светка с Машкой, нырнули за блок. Что тут у вас? Глаза Машки горели в отцветах пламени. Надо наших пилотов к вертушкам проводить! Лика перезаряжала свои пистолетики. «Пусть поднимают, а то разгрохают нафиг и с воздуха прикроют». Из-за домика опять застучали очереди, пули защелкали по блоку. «Пристрелялись гады!» Светка вытащила из-под сумка магазин, прищелкнула к грозе. «Значит так. Надка, Лика, дуйте сейчас к домику, выводите летунов. До вертушек проводите их». «Мы с Машкой ребята тут задержим, чтобы не мешались. На три!» Натка сжала рукояти пистолетов, глазами быстро пробежала маршрут. «Лика», — сказала Натка, — «бежим за кустами. Потом придется через открытое место, а там за углом уже не видно будет». Лика кивнула. «Два, три!» И тут же застучала очередь грозы, захлопали Машкины револьверы. Натка рванула, быстро пролетела за кустами. Перекатившись, пересекла дорожку, с размаху прижалась спиной к стене. «Лика, тут посмотри, я за летунами!» Надка толкнула дверь и влетела в домик. Русские специалисты сидели на полу у окон с автоматами, тревожно вслушиваясь в грохот боя. «Летуны кто?» – с порога крикнула Надка. «Ну я!» – отозвался полноватый полковник. «А что? Вертушки поднимайте быстро! Раздолбают ведь! Да и поможете нам!» Полковник секунду пристально смотрел на Натку. «Сколько их?» – резко спросил он, натягивая шлем. Поднялись еще трое летчиков, подошли к Натке. «Пока непонятно. Они по всей базе рассредоточились. Группами. Человек по пять. Думаю, всего их человек тридцать». «Днем пехота вся снялась. На границу уехали. Вот они и поперли. Давай, пошли». «Значит так», – Натка обратилась к летчикам. «Идете за мной». «Не отставать! Сзади нас Лика прикрывать будет! С нами пойдет! Еще Светка с Машкой у входа ребяток придерживают, чтобы глупости не наделали!» «Не тормозим! Бежать быстро будем!» Полковник внимательно посмотрел на Надку, хотел что-то сказать, но передумал. «Ну, веди!» – хмыкнул он. «Ангел здесь Никита!» – сказал на натка в микрофончик. «Выходим!» «Давайте, ждем вас!» Натка резко распахнула дверь. Нырнула в теплый воздух в грохот боя. Летчики, пригибаясь, бежали за ней. Опять застучали выстрелы Машки и Светки. «Быстрей!» – крикнула Натка. Они быстро подбежали к вертолетам. Летчики откинули колпаки, стали усаживаться в кабинах. «Да быстрей же!» – кричала Надка. Они с Ликой быстро стащили маскировочные сетки, натянутые над вертолетами. Лопасти одного дрогнули, стали медленно кружиться. «Все, давай к нашим!» – хлопнула Натка лику по плечу. «Я сейчас отправлю и тоже к вам!» И тут в наушнике растерянный, испуганный даже Машкин голос. «Здесь муха!» «Девки! Минус один у меня!» Натка сначала не поняла, о чем это. А потом сердце упало вниз. Стало холодно. «Минус один!» Машка открылась счет. И снова голос Машки. «Здесь муха! Еще минус два!» Голос Машки звенел, был совсем не похож на ее обычный. Натке хотелось побежать к ней и успокоить, но лопасти первого вертолета раскручивались слишком медленно, а Надке нужно было дать им взлететь. А вокруг грохотали очереди, трещали горящие постройки, пахло гарью, дымом, порохом. Натка на секунду растерялась, осматриваясь, пытаясь понять, что происходит, и не понимая. Страх шевельнулся где-то глубоко внутри. Она осмотрелась еще раз, и общая картина боя вдруг проявилась четко и ясно. У ворот танк «Сары» стучал пулеметами, не давая приблизиться к выходу. Рядом еще две меркавы с повернутыми треугольными башнями стучат пулеметами. У стоянки джипов несколько десантников заняли удобную позицию. Их автоматы почти без перерывов поливали очередями крышу ангара, откуда все реже раздавались короткие очереди. У спортгородка Укрепившись за железными будками аккумуляторной, несколько диверсантов удерживали оборону против десятка солдат. Дрогнул винт второго вертолета. Первый, плавно пробежав по дорожке, оторвался от земли, ветром прибивая пыль, басовито Грохача, тут же нырнул в бок под брюхом зажегся прожектор и яркий круг света упал на землю, высветив бегущие фигурки в темных свободных одеждах и чалмах. Короткая очередь, и арабы покатились по земле, роняя оружие. «Ну быстрей же!» – думала Надка, наблюдая, как раскручивается винт вертолета, постепенно превращаясь в сверкающий круг и пригибаясь от ветра. И тут из темноты вынурнула фигура. Надка за доли секунды сразу и четко поняла. Молодой араб с двумя гранатами в руках бежал к вертолету. Не успев ничего подумать, Надка увидела – Как ее руки с пистолетами поднялись, почувствовала толчки в ладонях. Араб споткнулся, сделал по инерции несколько шагов, неуклюже повалился на спину, раскинув руки. Надка быстро подошла к нему, на нее уставились черные, совсем молодые глаза на бородатом лице. С ненавистью. В сжатых ладонях гранаты. Кольца накинуты на большие пальцы рук. Араб шевельнул руками. Истечкина в руках Наташи на мгновение уставившись стволами в лицо араба, коротко дернулись. «Мамочки!» – пронеслось в голове. А губы уже говорили в микрофон. «Здесь Никита!» «У меня минус один!» «Вертушки в воздухе!» Надка замерла, проводив взглядом взлетающий вертолет. «Надка!» – Светкин голос. «Мы у танков! Быстрей к нам!» И Надка побежала к девчонкам, мотая головой, пытаясь отогнать мертвое лицо араба с двумя дырочками во лбу и быстро рассекающейся черной лужей на земле под его головой. Она добежала до девчонок, на ходу перезарядив стечкины, успев на бегу снять еще двоих. Это было уже не страшно. Темные фигурки на фоне огня были не людьми, а просто мишенями. «Ну что?» – спросила Светка. «С почином вас с Машкой? «Я тоже!» «Минус четыре!» Надка промолчала. «Машка тоже!» «Что тут?» Надка сощурилась и подняла глаза к небу, которое из бархатно-черного превращалось в темно-синее. «Рассвет скоро, я думаю. Гости скоро уходить соберутся». «Не выпустим. Ворота Сара держит. У них один путь. Через калитку возле штаба. Туда и рвутся». Светка оскалилась. «А в других местах колючка и мины». «Связь бы нам с вертушками!» «Досадливо сказала она». Лика тут же выдернула коробочку переговорника из кармана с бруи, стала возиться с настройками. «Воздух! Я ангел! Ответьте!» – временами говорила она в микрофон и через минуту. «Есть связь! Канал 7! Вертушки на связи!» Девчонки быстро настроили рации. «Слышу вас, ангел! Здесь воздух один!» Ленивый голос седого полковника зазвучал в наушниках. «Что у вас?» «Здесь ангел! Прикройте калитку у штаба! Мы сейчас туда баранчиков погоним!» «Понял вас, ангел! Давайте, девочки, удачи! Встретим гостей как положено!» И обе вертушки, развернувшись, полетели к дальнему краю территории базы. «Бум!» – раздалось совсем рядом. Несколько джипов на стоянке вспыхнули, рассыпались обломками. «Сволочи!» – прошипела Машка. «Пора заканчивать этот кардебалет! Давай, командир, командуй!» Светка быстро осмотрелась. «Значит так!» – начала она. «Гоним сначала от джипов. Там, похоже, больше всего их. Все равно, скоро сами собираться начнут. Светает уже. Ну, пошли!» И они побежали, прячась за кустами, виляя, пригибаясь к стоянке джипов. Надка услышала вдруг новый звук. Сухой, как удар хлыста, щелчок. «Снайпер!» – крикнула она девчонкам. И опять сзади, с крыши склада. Девчонки быстро залегли за трансформаторной будкой. «Лика, Машка, давайте к джипам, мы тут с Наткой разберемся!» Светка прищурилась. «А то он нам жизни не даст, гад!» И снова выстрел. И тут же пуля срикошетила от асфальта совсем рядом. Натка вздрогнула. «Пристреливается, гад!» Зло прошипела Машка. «Лика, пошли тихонько. Вы тут шумните, чтобы он нам хвосты не отстрелил. Шумнем, давайте уже!» Лика с Машкой, прижавшись к асфальту, поползли к горящим джипам. прячась за клумбами. Светка дала длинную очередь, почти не целясь, в сторону снайпера. «Сейчас перебежим быстро. Не видно отсюда. Дерево загораживает». Светка перезарядила грозу. «Ты беги за угол. Тут недалеко. Пристрелять он не успел. Ты проскочишь. Я ему высунуться не дам. А потом я». У Надки застучала в висках. Она сильнее стиснула рукоятки пистолетов. Готова? Да!» Светка стала короткими очередями поливать крышу. А Натка, что было сил, рванула, побежала, слышала, как гулко стучит в сердце, как холодеет затылок, как будто чувствует, что смотрит чужой глаз через прицел. Стальной, черный и холодный глаз ствола винтовки. Эти несколько метров она бежала, казалось, целую вечность. Снайпер молчал, придавленный веерами очередей Светки. Натка, наконец, спряталась за угол домика, быстро взяла на прицел крышу. «Здесь Никита!» сказала она в микрофон. «Я готова!» «Здесь Сабрина, я иду!» Надка тут же открыла огонь одиночными, но частыми выстрелами с двух рук, краем глаза наблюдая, как бежит Светка. «Ну быстрей, быстрей!» шептала она, нажимая на курки Стечкиных. Светка была совсем близко, но вдруг запнулась, как-то неуклюже упала, растянувшись во весь рост, лицом вниз. Металлом стукнула гроза, покатившись по асфальту. И тут Надка увидела, Как растекается на Светкиной спине черное пятно, как пальцы Светки скребут асфальт, как стон и хрип, раздавшись в наушниках, пригвоздили натку к месту, и ледяная волна ужаса прокатилась по телу. «Здесь Никита!» – чуть слышно сказала она. «Сабрина трехсотая, все сюда!» И тут другая волна, горячая и тугая, толкнула ее изнутри. Натка быстро перезарядила пистолеты и открыла шквальный огонь по крыше. Подбежала Лика, увидела неподвижную Светку. Ее глаза округлились, губы дрогнули, она судорожно вздохнула. «Снайпер на крыше, убрать надо!» «И тут пошуметь, пока...» «По Светке...» «Не пристрелялся!» Натка кивнула в сторону склада. И тут же пуля с противным визгом срикошетила, выбив камушки совсем рядом со Светкиной рукой. «Сука!» прошипела Лика. Подбежала Машка, рванулась к Светке, но Надка поймала ее за сбрую и туда же, где секунду назад было на лицо, в угол впилась пуля. Поняла, сказала Машка. Девки, прикройте, я обойду. Лика вытащила из-за спины огромные свои ножи в свете огня, казавшиеся двумя языками пламени в ее руках. Надка с Машкой открыли плотный огонь по крыше. Лика исчезла в темноте. На фоне пожара Надка видела, как Лика подбегает к складу, как легко взбирается по ящикам, подпрыгивает и подтягивается, исчезнув за козырьком. Вот мелькнули ее волосы. И вдруг Надка увидела, как с крыши поднимается темная фигура, вскидывает винтовку, но ничего не успела сделать. Ликин силуэт ногой сбил снайпера с ног, и два ножа, сверкнув, мелькнули в воздухе. «Здесь ангел», – голос Лики дрожал. У меня минус один. от боя откатывался к штабу, все утихая, теряя свой сплошной рисунок, как будто выдыхаясь. Небо стало розоветь, наступал новый день. Они отнесли Светку к медицинскому домику. Надка с Машкой, стараясь не трясти, несли ее на носилках, которые притащила Лика. А Светка молча лежала на спине. Ее лицо было белым, как бумага, волосы тащились по асфальту. Очень скоро брезент носилок промок от крови и капли пунктиром отмечали их путь. Лика шла рядом, повесив на шею грозу. Скрючившись, вытирала Светкина лицо и что-то приговаривала ей тихонько на ухо, глотая слезы. Руки ее были в крови. И Светкиной, и снайпера, которому она почти снесла голову страшными своими ножами фирменным ударом. Прямыми руками, как ножницами, крест-накрест. Надка молчала. пытаясь не смотреть на побелевшие Светкины губы, на заострившийся ее нос, стараясь не вслушиваться в торопливые слова Лики. Она просто глотала слезы и, прищурившись, смотрела, как вертушки вдруг синхронно нырнули носами вниз, стали поливать землю из пулеметов, заполнив утро грохотом финальных аккордов боя. «Здесь воздух один», – услышала вдруг Надка в наушниках. «Все чисто. Гостей встретили и проводили. Идем на базу». И тут же все смолкло. Только рокотали вертушки в прозрачном светлеющем небе, рыская тяжелыми носами, как будто принюхиваясь. Не остался ли кто в живых после того шквала огня, что обрушивали они на землю? А потом они молча сидели в домике, сбросив сбруи и оружие на кровати, уставившись все втроем в одну и ту же точку на полу. Надка глотала упрямый комок в горле. Перед глазами вертелся огонь, тяжело поднимающийся в воздух вертушки, глаза араба под дырочками во лбу, потускневшие за полсекунды до того, как его руки успели выщелкнуть чеки из гранат. После боя Надка проверила эти гранаты, вытащив их из холодных рук убитого. Усики предохранителей на обеих были разогнуты почти полностью, то есть араб действительно мог выдернуть чеки движением пальцев. И, конечно, Светка, в залитом черной кровью, нежно-голубом халатике, бледная, обмякшая, молчаливая и совсем чужая. Надка помотала головой, отгоняя видение, нехотя зашевелилась, встала на ноги. «Девки», – тихонько сказала она, – «давайте в душ, грязные все, как черти». Лика молча подняла на Надку мокрые глаза и посмотрела на свои руки, почти по локоть испачканные кровью. Засохшей уже, грязно-коричневой. Ее передернуло, она быстро вскочила и бросилась в душ. «Правильно, мурашки, хоть что-то делать надо». «И не дело в свиней превращаться», – Машка тяжело вздохнула. «А я людей убивала сегодня». Ее глаза темно-коричневые с какой-то мольбой уставились на надку, словно ожидая, что та сейчас все исправит, все изменит И все будет, как раньше, хорошо и весело. Я тоже, Маш. Надка судорожно сглотнула воздух. Не надо. Это враги. Если бы не мы их. Светка, видишь? Мурашки мои, хорошая моя. Вдруг всхлипнула Машка. Светка, она же все хорошо будет, правда? Конечно. Ты чего? Надка прижала к груди Машкину голову. Провела по волосам ладонью. «Слышала же, доктор, что сказал! Все хорошо будет, Маш! Все хорошо!» За окнами слышались звуки. Гул моторов, крики людей. Территорию приводили в порядок. Дым пожаров уже не выжигал горло, но натка закашлялась, подавившись горьким комком. На глаза навернулись слезы. Дверь тихонько открылась. Заглянул седой полковник, пилот вертолета, в выгоревшей форме, усталый, с воспаленными глазами. Он вошел в комнату, посмотрел на девчонок. «Вы, девочки, простите уж нас. Не поверили мы, что вы думали соплячки совсем. Простите». Он помялся, потом из-за спины вытащил бумажный пакет, поставил его на стол. «Вот. Про подругу вашу знаем. Я в госпиталь заходил. Сказали, рана не опасная, пулю вынули уже. Легкие не задеты, кости тоже целы. Так что быстро поправиться». А это вам от нас. Посидите сегодня. Успокойтесь. Он шагнул в двери, но вдруг резко обернулся, посмотрел на Натку. Спасибо тебе, дочка, сказал он. Видел я, как ты. Еще немного и конец нам. Спасибо. И дверь за ним тут же захлопнулась. И почти сразу вбежала Сара, вся блестящая от пота, с черными разводами от копоти на лице и голых руках, в грязной майке, мятых шортах, с разбитыми коленками. «Девочки!» – крикнула она. «Я все видела почти! Вы воины! Ее восхищенные глаза вдруг угасли, когда она увидела, что девчонки почти не реагируют на нее. «Что?» – ее глаза забегали по комнате. «Светку ранили!» – хрипло сказала Машка. «Давай-ка, Сара, в душ!» «Одежду дадим тебе, да посидим немного, нервы успокоим». Она вытащила из пакета полковника две бутылки столичной, поставила их на стол. «Ну, чего такие все?» На Машкином лице тускло мелькнула улыбка. «Все же хорошо, хватит уже, дальше шагать надо». Вышла Лика, вытираясь полотенцем, в длинной белой футболке с утенком, босая, тут же увидела Сару, Водку на столе, пакеты с закуской. «Все, девки!» Надка хлопнула в ладоши так громко, что все вздрогнули. «Хватит! Все в душ и за стол!» Надка сидела за маленьким столиком под брезентовым навесом и чистила свои стечкины. Ее загорелое тело отливало бронзой. Волосы за три месяца выгорели, стали с золотистым отливом. «Тяжело дались им эти месяцы. Очень тяжело!» И рейды, и патрули, и выезды с Сарой в охрану колонн на огромном ее, изрядно побитом танке с двумя семерками на башне. Надков вспоминала, как дважды они чуть было не написали рапорты полковнику, как потом было стыдно за минутную слабость. Вспомнила, как выписалась Светка из госпиталя, как радовались они все, и как потом в патруле Светка длинной очередью из грозы Буквально разнесла голову арабу в упор, выскочившему на нее с ножом. К их первым минус один прибавилось еще много убитых ими, и почти каждого помнила Натка. Она вспоминала, как сидели они после ночного боя в своем домике, выпив всю водку и вылив голос совсем по бабье, и стало немного стыдно. Вспомнила, как познакомились они с маленькой девочкой-водителем Руфь, которая возила их на джипе, как однажды в шестером поехали к морю купаться и напоролись на группу боевиков. Как ранили в руку Русь, и как смешно морщилась она, пока Машка бинтовала ей руку. «Всего три месяца», – думала Натка, «А столько всего произошло! Оставалось еще столько же, и командировка их закончится». Полковник уже пообещал им отпуск, небольшой, но отпуск. Намекнул. что получат они старших лейтенантов. Надка посмотрела на высокое, пронзительно-голубое небо, такое красивое и такое чужое, и вспомнила вдруг давний их разговор с Сарой, за что кто воюет, и поняла вдруг, что воюют они за это небо, за теплое море, за то, чтобы здесь люди тоже могли жить спокойно и счастливо, хоть и чужое это море. Чужие люди с чужим языком и укладом жизни. Но это люди. А значит, достойные они того, чтобы быть счастливыми. Что вот они, четыре девочки, приехавшие сюда из такой далекой и такой непонятной для израильтян страны, спасают их жизни, спасают их мир. Надка улыбнулась. Хотели же с Машкой мир спасать. Вот и спасаем, подумала она. Работа у нас такая. Мир спасать.